Видимо я, Ширяева. Ну куда-то Господь привёл нас, шепчемся. К Ивану Алексееву, знаете? Хозяйственно распоряжается Васильев. Знаем, знаем. Вот на берег высыпала вся семья, ждут вас с утра. Ну вот мы и дома. На всё лето здесь уж останемся. Давайте устраиваться в избе, кто где поместится. А что, здесь по берегу охотиться можно? спрашивает Васильев мужиков. А когда ж чая нет? Отвечают Ширяевцы. Давить до Петрового дня нельзя, запрещено начальством строго. А, ну мы так, места посмотрим. Василий Ефимович, берите свое ружишка и айдати, как говорят здесь. На следующий день после чая мы сразу разбились в разные стороны. Макаров неудержимо полз вверх к большим глубоким пещерникам в виде свинца. Василиев с братом направился в кози рожки верхнюю тропой, а я взял альбом и пошел в противоположную сторону. Волошки, так называют ближайшие небольшие притоки Волги. Спустившись с несколькими порогами, вроде ступеней огромной лестницы из песку от паводья, я увидел в уютном уголке над водой душ 12 девчонок от 10 до 4 лет. Они сидели и, как умеют только деревенские дети и люди, ничего не делали. Я посидел в сторонке и вижу, прекрасная группа детишек лепится на импровизированных ступенях Волги. Дети сначала почти не обратили на меня внимания, и потом всё больше о чём-то болтали между собой и играли в черепочки. Вообще, деревенские дети очень умны, необыкновенно наблюдательны, а главное, они в совершенстве обладают чутьём в определении всех явлений жизни. Отлично оценивают и животных, и людей в смысле опасности для себя. "Детки", говорю я громко, когда почувствовал, что ко мне уже достаточно привыкли. "Посидите так смирно, не шевелясь". Каждый, кто высидит 5 минут, я дам 5 копеек. Девчонки это сразу поняли. Застыв в своих положениях, и я, оболжёнство читатель, я с дружью удовольствия стал бегать карандашом по листку альбома, ловя характеры, формовки, движения маленьких фигурок, так прелестно сплетавшихся в полевой букет, будто их кто усаживал. Невольно возникают в таких случаях прежние требования критики и публики от психологии художника. Что он думал, о чём руководился в выборе сюжета? Какой опыт или символ заключает в себе его идея? Ничего. Весь мир забыт. Ничего не нужно художнику, кроме этих живых форм. В них самих теперь для него весь смысл и весь интерес жизни. Счастливые минуты упоения. Не чувствует он, что отсидел ногу, что сырость проникающая из пальто, почва ещё не совсем обсохла? Словом, художник счастлив наслаждается и не видит уже ничего кругом. Какая-то баба пришла, остановилась. Ну а я почувствовал инстинктивно, что она в волнении. Взглянул на нее. Она стоит в каком-то отцепнении. От моего взгляда она попятилась и исчезла. Мы были внизу. Ее след уже сейчас же скрылся за подъемом. Пришла другая баба, что-то прошептала девчонкам. Это вдруг схватило за косёнки одну девочку и вытащило её наверх, откуда уже спускались две новые бабы. Одна из них презлющая с хворостиной в руке, и начались громкие ругательства. Нигде так не ругаются, как на Волге. Это слыхали многие и знают, но чтобы бабы так ругались, этого признаться, я и не воображал, и ни за что не поверил бы, что мать может ругать так свою девчонку уже лет 10, так громко при всех. Чего вы чертенья то сидите? Разве не видите? Ведь это сам дьявол, он вас околдовал. Бросьте деньги, это черепки. Вот завтра увидите сами. И вдруг стало хлестать хворостиной без разбору весь мой живой цветничок. Девчонки завизжали, побросали пятачки, которые я так аккуратно выдавал каждой фигурке, чтобы поселить в них доверие. Рассыпались мои натурщицы все, и сейчас же исчезли за подъемом. Я в горести напрасной встал и недоумевал, что произошло. Но ко мне уже спускались около десятка бафов и трое мужиков. Все они таинственно шептались. Подступили, лица злые. "Ты чего тут делаешь?" спрашивают меня, как мошенника или вора. Да я на картинку их списывал, стараюсь я быть понятным. "Знаем, что списывал, а кто ты такой будешь?" Да ведь мы вчера приехали, у Ивана Алексеевича остановились в избе. А паспорт у тебя есть? Есть паспорт на квартире? За это время группа, окружавшая меня, значительно увеличилась, снова прибывшими бабами и мужиками. Все что-то шептали, указывали на питачки, все еще валявшиеся тут же, и делали все мрачнее и злея. Давай нам паспорт! Гудят на разные лады мужики. Зоб не заговаривай. Пойдемте в квартире, успокаиваю я. Мы не беглые какие. Академические свидетельства тогда выдавались с приложением большое круглое академическое печати вроде церковных, на метриках. Курсивом был литографирован текст, в котором о предусмотрительные учредители, насадители искусства в России, они как будто предчувствовали эти недоразумения. На противоположной стороне листка свидетельства петицам напечатано было: "А лица начальствующие благоволят оказывать содействие при занятиях ученику такому-то". Пишу своими словами и не ручаюсь за точность слов. Признаюсь я сам, только там в избе, прежде чем вынести своё свидетельство, прочитал его про себя и очень обрадовался. Да разве такие паспорта? Это не паспорт. Ты брат зубыт не заговаривай, видали. А что тут прописано? Назыливать тянет один старикашка. А ты прочитай, ведь мы народ тёмный. Да читайте сами, а то, пожалуй, не поверите, возражаю я. А казалось, во всей честной компании из тридцати душ обоего пола ни одного грамотного. Ну что ж, позовите деджка какого-нибудь, советую я. Да где он? У нас в церкви нет. Ларька! крикнул один мужик побейчия мальчишке. Забеги на мой двор, сядь на пеха в мерина и айда в кой Зёрошке-записарем. Уже по дороге, когда меня вели как пойманного преступника, многие, особенно уже бурлакававшие саврасы, приставали и довольно нахально напирали на меня в толпе, готовясь проучить. Теперь в ожидании писаря толпа росла и загородила все улицы перед нашей квартирой. Работы в поле кончились, обыватили освобождались и ехали и шли к избам. Ко мне подступали всё ближе и рассматривали с желанием сорвать зло. А вон писар едет, и писар писарь, сказали, указывая на бородатого мужичка, рысившего на пегом, широко расставив локти. Мужик в красной рубахе огромных размеров нисколько не был похож на писаря. Как и есть бурлак, лицо отёкшее, пьющий